«Боже мой, Боже мой!» — сказала она. «Он считает меня их сообщницей». В голосе, которым были сказаны эти слова, слышалось столько горечи и откровенности, что Фернан вздрогнул и уже гораздо нежнее сказал ей. «Так значит, не вы меня погубили?» «Ах!» — сказала она в порыве нежности. «Разве губит тех, кого любит Она стала перед ним на колени, и, смотря на него, полными слез глазами прошептала. «Неужели ты не знаешь, что если бы я могла, я отдала бы тебе все блага мира?» и В эти словах было столько любви, самоотречения, почти идолопоклоннического обожания, что молодой человек был тронут и поднял ее. «Я понимаю», — сказал он, — «не может быть, чтобы вы хотели меня погубить» так как вы утверждаете, что любите меня. Но в таком случае растолкуйте мне, говорите. Фернан, Фернан, сказала она, взяв его за руки. Хотите ли вы меня выслушать? Да, я вас слушаю. Простите меня, продолжала она. Простите меня за то, что я вам говорю о своей любви. Я, которая не стоит того, чтобы вы любили меня, бедную погибшую женщину. Но я должна вам сказать это, чтобы вы могли понять мое поведение. Фернан смотрел на Бакара. Она была так хороша, что он невольно вспомнил о тех нескольких часах опьянения, которые провел в маленьком домике на улице Монсей, забывая Эрмину возле грешницы. — Слушайте, слушайте, — сказала она разбитым голосом. «Я недостойная женщина, но говорят, что истинная любовь очищает, что она злых делает добрыми и что Бог прощает грехи любящим». «Да, это правда», — прошептал взволнованный Фернан. «И вот», — сказала она, — «я, Бакара, женщина без сердца, по общему мнению, я чувствую, что сделалась лучше с тех пор, как люблю вас, и я думаю, что если бы вы полюбили меня...» «Я сделалась бы честной женщиной!» Фернан наклонил голову и молчал. «Но, — продолжала грешница, — дело не в том. Речь идет о вас. Вас надо спасти. Слушайте же меня!» Баккара на силу совладала со своим до слез взволнованным голосом и продолжала. «В первый раз, когда я вас увидела, господин Фернан, Я сидела у окна моей сестры, а вы у своего. Вы не говорили со мной, вы не смотрели на меня, вы даже, может быть, не видали меня. Но это не помешало мне полюбить вас в ту же минуту, с первого же раза. Полюбить вас так, как только можно любить. И с тех пор эта любовь овладела моим сердцем, моим умом, всей моей жизнью. Видите ли, когда женщина вроде меня, женщина, пред которой присмыкались миллионеры и из-за которой дураки стрелялись. Когда такая женщина полюбит, она сходит с ума, она делается страшной. И Бакара снова опустилась на колени. Фернан слушал и смотрел на нее, повинуясь в этом случае той инстинктивной гордости, которая заставляет мужчину с удовольствием выслушивать подобные вещи даже тогда, когда они высказываются нелюбимой женщиной. «Бедная женщина!» — прошептала «О, не жалейте меня!» — сказала она с живостью. «Я не стою этого! Я заслуживаю напротив вашего презрения!» «Если так, сударыня, я вас прощаю!» «Слушайте, слушайте!» — продолжала она. «Однажды сестра сказала мне, что вы собираетесь жениться!» Фернан вздрогнул. Так это вы? Это вы? Нет! Не я одна! Я и он!» «Кто он?» — спросил Фернан. «Злодей, чудовище! Сэр Вильямс!» «Я не знаю его», — сказал удивленный молодой человек. «Вы сейчас увидите, в чем дело», — продолжала Бакара с воодушевлением. «В тот день, когда я узнала, что вы хотите жениться, я была у своей сестры. «Вы помните, мы вам кланялись?» «Вы вышли. У меня был экипаж, я поехала вслед за вами».